смелый шаг навстречу жирной неизвестности. Итак, стремительно стареть нас заставляют продукты из злаковых, сахар, жареная пища, избыток и недостаток белков. Ну а что насчет жира? Можно ли потреблять его в больших количествах? Да, можно. Для начала следует запомнить, жиры нужны для предотвращения резких перепадов температуры тела а также для сохранения высокой стрессоустойчивости и поддержания в хорошем состоянии репродуктивной системы. Кроме того, они помогают мозгу работать как часы. Благодаря жиру формируется внешняя оболочка клеток, защищающая их от воздействия опасных химических соединений. И образуются желчные кислоты, необходимые для переваривания пищи. К тому же жиры нужны организму для усвоения жирорастворимых витаминов А, Е, D и К. Более того, из насыщенного жира и холестерина синтезируется несколько важных гормонов, в том числе лептин, отвечающих за появление ощущения сытости. Помимо прочего, жиры служат главным сырьем для формирования оболочки нервных волокон – миелина. Благодаря этому веществу по нервам свободно передвигаются электрические разряды. Кроме того, миелин играет важнейшую роль в предотвращении развития дегенеративных заболеваний, например, множественного склероза. В организме происходит особый процесс – деноволипогенез, в ходе которого углеводы перерабатываются в пальмитат, один из видов насыщенных жиров, жизненно важных для организма. Без липогенеза тело человека нежизнеспособно. Пальмитат преобразуется в другие насыщенные и мононенасыщенные жиры – необходимые клеточным мембранам, однако достаточных объемов полиненасыщенных жиров омега-6 и омега-3 организм самостоятельно произвести не может, поэтому их следует включать в пищевой рацион. К сожалению, до сих пор бытует мнение, что получая с пищей жир и холестерин, человек постепенно набирает лишний вес, у него ухудшается состояние сердечно-сосудистой системы, Но мы уже выяснили, что причина образования бляшек в артериях заключена не в холестерине, поступающем с пищей. Они формируются в результате определенной активности бактерий, обитающих в ЖКТ. Другими словами, в данном случае все самое главное происходит внутри, а не снаружи. Нам много лет твердили, что жиры и холестерин, попадающие в организм с едой, очень опасные враги. Однако в действительности все совсем не так. Если потреблять достаточное количество жиров и не нагружать организм чрезмерным объемом углеводов или белка, начинается эффективный процесс выработки энергии именно из жиров. А при избытке углеводов и белка топливо производится в первую очередь из этих веществ. Как правило, из углеводов организм получает глюкозу, а с ее помощью митохондрии обеспечивают нас жизненной силой. Когда углеводов не хватает, тело начинает черпать энергию из глицерина, в которой преобразуется жир. В ходе такого метаболизма печень вырабатывает побочные продукты – кетоны. Митохондрии сжигают их вместо глюкозы, и энергия производится с большей эффективностью. Если в крови много кетонов, и лишний жир сгорает, или вы потребляете насыщенный жир особого типа, преобразующийся в кетоны, развивается состояние, называемое кетоз. Подробнее о нем поговорим позже. Повторю, если вы хотите повысить работоспособность, долго жить и всегда оставаться здоровым, жиры вам жизненно необходимы. Просто нужно разобраться, каких именно целей помогает достигать тот или иной их тип. Некоторые из жиров, поступающие в организм с пищей, служат биологическим строительным материалом, а другие лучше использовать в качестве топлива. В этом жировом коктейле много ингредиентов – и пропорции надо соблюдать очень точно. А слышали ли вы когда-нибудь от экспертов в области питания, каких именно из числа насыщенных или любых других жиров следует избегать? Как правило, звучат лишь общие формулировки. Жиры растительного происхождения, животные, полиненасыщенные жиры. Есть ли разница с точки зрения пользы для здоровья между полиненасыщенным жиром, произведенным промышленным путем и используемым для приготовления картофеля фри, и маслом авокадо, между жирами скота, в корма которого добавляли химические соединения, и жиром, входящим в состав яичного желтка или мяса животных, питавшихся исключительно травой и зерном? Думаю, вы и сами знаете ответ. Австралийские исследователи изучили, насколько скрупулезно и продуманно разные клетки извлекают для себя выгоду из каждого типа потребляемых вами жиров. Вы можете регулярно снабжать свой организм жиром какого-то конкретного типа, благодаря чему мозг начнет функционировать наиболее эффективно. Жировые отложения исчезнут и перестанут стимулировать воспалительные процессы, а значит заставлять вас преждевременно стареть. Правильные жиры помогут не просто прожить дольше, а сохранить здоровье на многие годы. По утверждению ученых, клеточные мембраны можно сравнить с гранью, находящейся непосредственно между жизнью и смертью отдельно взятой клетки. Они состоят из крохотных частиц жира. Информацию о том, как именно вырабатывать тысячи разных видов жиров, необходимых организму для выживания, клетки получают из инструкций, хранящихся примерно в 5% ваших генов. На данный момент исследователи накопили так много детализированных данных о влиянии на здоровье каждого типа жиров, Что, например, французские специалисты пришли к следующему заключению. Насыщенные жиры существенно различаются, если речь идет о таких аспектах, как молекулярная структура, участие в метаболизме и выполняемые этими веществами функции. Другими словами, привычные нам крайне обобщающие и способные ввести в заблуждение термин объединяет очень непохожие друг на друга жиры. Так что, когда ваш лечащий врач посоветует потреблять меньше насыщенных жиров, обязательно спросите, какой или какие именно из их множества вы имеете в виду. Мне довелось брать интервью у многих профессионалов, отлично разбирающихся во всем, что касается жиров. И в результате я понял следующее. Многие из нас руководствуются аналогией, высказанной доктором философии и диетологом Мэри Иник, ставшей одним из первых специалистов, взявшихся за изучение трансжиров. ИНИК считала, что для оценки полезности того или иного жира, попадающего в организм, нужно обращать внимание на два параметра. Во-первых, необходимо определить длину молекулы конкретного типа жира. Жирные кислоты бывают короткоцепочечными, среднецепочечными и длинноцепочечными. Обычно чем короче молекула насыщенного жира, тем более существенным противовоспалительным эффектом она обладает. К примеру, у бутановой кислоты всего шесть молекул – в то время как у жиров других типов бывает по 20 и более. Есть жиры, обладающие низкой устойчивостью к внешнему воздействию вне зависимости от числа их молекул. Следовательно, по утверждению Мэри Иник второй важнейший параметр, который следует учитывать при анализе того или иного типа жиров – стабильность жирной кислоты, то есть ее способность сохранять свои молекулы неповрежденными. А сломаться они могут из-за окисления, начинающегося в ходе определенных химических реакций, вызываемых кислородом. Окисленные, поврежденные жиры стимулируют воспаление и становятся причиной формирования недостаточно прочных клеточных мембран, таким образом заставляя тело стремительно стареть. Если оно вынуждено строить мембраны из жиров с поврежденными молекулами, то клетки, лишающиеся надежной защитной преграды, начинают образовывать слишком много свободных радикалов, в результате чего вы продолжаете жить, как обычный среднестатистический человек. То есть ваше здоровье остается на уровне, очень далеком от сверхнеобычных показателей многих исключительно здоровых людей. Примерно 45% клеточных мембран в мозге, печени и приблизительно 35% в сердце и мышцах формируются клетками из насыщенных жиров, наиболее стабильных среди всех этих органических соединений. Да, в мозге преобладает насыщенный жир, поэтому не стоит демонизировать его. Он в любом случае будет присутствовать там в больших количествах благодаря клеткам, производящим энергию, причем не имеет значения жиры какого типа вы получаете с пищей. Содержание насыщенных жиров может существенно меняться в тканях лишь одного типа, а именно в жировых, то есть в спасательном круге на боках. При потреблении большого количества насыщенных жиров, доля насыщенных жирных кислот в клетках жировых тканей увеличится, доля жиров с нестабильными молекулами уменьшится, а размеры совокупности указанных клеток не станут ни больше, ни меньше. Это удивительно, если учесть, что число свободных радикалов благодаря воздействию поврежденных жиров понижается. Насыщенные жиры можно представить в виде податливых, но сохраняющих форму кирпичиков, из которых формируются стенки клеток. Проблема в том, что для правильной выработки энергии и полноценного получения сигналов от химических веществ, клеточные мембраны должны деформироваться, а прочные кирпичи насыщенных жиров свою форму менять не способны. Так что можно, конечно, потреблять разные виды насыщенных жиров, например, в виде сливочного масла. Однако не стоит забывать и о других типах жиров. Обратите внимание на обладающие наиболее стабильными молекулами мононенасыщенные жиры, присутствующие в оливковом масле, авокадо и некоторых видах орехов. По сравнению с насыщенными жирами они более гибкие. Представьте себе, что кирпичи из насыщенных жирных кислот надежно удерживаются в стенах клеток благодаря скрепляющему раствору по консистенции напоминающему гель. Роль такого раствора выполняют мононенасыщенные жиры. Их доля в составе клеточных мембран составляет 20%. Любопытно, что в клетках мозга содержится большее количество мононенасыщенного жира, нежели в клетках любой другой части организма, причем данный объем сохраняется вне зависимости от того, жиры какого типа вы получаете с пищей. В большинстве других клеток эта доля немного меняется, когда вы начинаете потреблять больше мононенасыщенных жиров, чем обычно. В жировых запасах вашего тела жиры одних типов легко и быстро замещаются мононенасыщенным жиром, однако общая масса жира остается неизменной. Выходит, имеющийся в организме жир можно трансформировать, чтобы повышалась доля стабильных жиров. Оливковое масло вам в помощь. Обсудив роль жиров в мембранах клеток, отвечающих за выработку энергии и расположенных, например, в мышечной ткани, рассмотрим другую важную их часть, составляющую 35%. Она представляет собой комбинацию полиненасыщенных жиров омега-6 и омега-3 и конъюгированной линолеиновой кислоты КЛК, группы жиров, синтезируемых микробами в ЖКТ. КЛК также содержится в сливочном масле, полученном из молока животных пастбищного содержания. На этом скоро остановимся подробнее. Жиры, жирные кислоты омега-3 и омега-6 относятся к одной и той же категории, но между ними всё же много различий. Жирные кислоты омега-3 обладают противовоспалительными свойствами, а значит сослужат вам хорошую службу в борьбе со старением. Самые полезные из них можно получить, употребляя, например, рыбу, обитающую в холодных водах, лосось, скумбрия. Другие источники жирных кислот омега-3 – грецкий орех и оливковое масло. Однако от подобных растительных жиров вы получаете лишь 15% той пользы, которую способны принести жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе. К сожалению, мы привыкли к гораздо большему количеству жиров омега-6, нежели омега-3. Между тем, под воздействием первых значительно ускоряются воспалительные процессы. Богатый источник жирных кислот омега-6 – мясо птицы, то есть белок, чаще всего присутствующий на тарелках представителей западной культуры. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-6 – это, помимо прочего, еще и большинство рафинированных растительных масел, причем такие жиры настолько нестабильны и так активно стимулируют воспалительные процессы, что, попадая в организм в больших количествах, могут привести к нарушениям метаболизма. К подобным соединениям относятся все жиры растительного происхождения, в том числе содержащиеся в каноле, рапсе, кукурузе, семенах хлопчатника, арахисе, сафлоре, сое подсолнухе. Окисляясь, жиры омега-6 повреждают ДНК, вызывают воспаление тканей сердца, повышают риск развития онкологических заболеваний и не участвуют в обмене веществ в мозге. Вообще говоря, функционирование мозга ухудшается из-за любого фактора, усиливающего воспалительные процессы. Если вы часто готовите блюда из продуктов, содержащих жирные кислоты омега-6, то учтите, что под воздействием нагревания подобные вещества очень легко и быстро подвергаются окислению. Следовательно, чем чаще вы станете потреблять их с пищей, тем быстрее ваше тело будет дряхлеть. Помните, как существенно ускоряется старение из-за окислительного стресса? А благодаря окисленным жирам этот процесс становится еще более стремительным. Не следует также забывать, что наиболее опасные разновидные жиров, принадлежащих к категории омега-6, трансжиры или гидрогенизированные омега-6 жирные кислоты. Созданы они много десятилетий назад компаниями, производившими продукты питания и нуждавшимися в появлении на рынке продуктов, пригодных для длительного хранения. Воздействие трансжиров на организм провоцирует множество нарушений и недугов, в том числе ожирения. Получив такую информацию, крупные компании начали отказываться от их производства, но, к сожалению, не все и не сразу. Попадая в организм, противоестественные для него трансжиры используются в качестве материала для формирования новых клеток. Однако в конечном счете оказывается, что подобное сырье никуда не годится. Клеточные мембраны из трансжиров не способны правильно функционировать. При таких обстоятельствах, во-первых, дожить до 180 лет вам не удастся, а во-вторых, даже в 75 лет вы вряд ли останетесь здоровым и жизнерадостным. Еще один процесс, в ходе которого образуются трансжиры, происходит при использовании полиненасыщенных жиров во время приготовления пищи. Если вы, поджаривая тот или иной продукт, каждый раз используете новую порцию масла, то полиненасыщенные жиры, скорее всего, не навредят здоровью. Между тем, в ресторанах одно и то же масло используется на протяжении дня или даже недели, в результате чего оно окисляется и образуются трансжиры. По этой причине, даже если вы очень стройный человек, рекомендую забыть о картошке фри. Я говорю серьезно, подобное лакомство ухудшает работу организма даже более существенно, чем сигара или небольшое количество рома. Выдающиеся успешные люди не едят жареную пищу, даже если у нее хрустящая корочка и замечательный вкус. Дело в том, что если сейчас вы молоды и принадлежите к разряду больших любителей куриных крылышек, то в старости у вас разовьются серьезные недуги и есть придется исключительно через трубочку. А это уж точно совсем не радостно и невкусно. Определенные жирные кислоты омега-6 организму нужны. Но в пище, которую по старой доброй традиции употребляют жители западных стран, их очень много. Именно поэтому, чтобы удалить из рациона большую их часть, вам придется внести значительные коррективы в повседневную жизнь. Большинство наших современников в среднем употребляют жиры омега-6 и омега-3 в соотношении 20 к 50. Оптимальный вариант питания в данном случае – потребление их с пищей в соотношении 4 к 3. Первые могут заставить вас постареть гораздо раньше положенного срока. Это очень недооцененное свойство омега-6. Они оказывают более чем значительное действие на клетки жира в организме. И если вы измените баланс между потребляемыми их долями, ваш метаболизм станет почти таким же, как метаболизм сверхчеловека. Неважно, сколько у вас лишнего жира, в любом случае от 7 до 55% отложений состоят из жирных кислот омега-6, стимулирующих воспалительные процессы. Имеет значение лишь количество каждого типа жиров, попадающих в организм. Худощавым людям нужно получать с пищей разные жиры в том же соотношении, в каком они наличествуют в организме. Вне зависимости от того, практикуете ли вы систему питания Bulletproof Diet или соблюдаете диету, предписывающую употребление малого количества жиров, советую придерживаться следующего соотношения. Около 50% насыщенных, 25% мононенасыщенных, 15-20% неповрежденных неокисленных жиров омега-6 и 5-10% жиров омега-3, в том числе эйкозапентоеновую, и доказагексаеновую кислоты ЭПК и ДГК. При ожирении объем нестабильных жиров в вашем организме по сравнению со стабильными, скорее всего, чрезмерен. В данном случае следует увеличить количество жиров, не причиняющих вреда здоровью. 50-70% насыщенных, 25-30% мононенасыщенных и лишь 10% неповрежденных жирных кислот омега-3 и омега-6. Загвоздка в том, что большинство тестов для определения содержания холестерина и триглицеридов в крови не дают возможности точно понять, как на ваше здоровье влияют жиры, присутствующие в мозге, сердце и клетках мышечной ткани, а ведь между ними и жирами, содержащимися в клетках крови, различия существенны. Следовательно, имеется веская причина не доверять пропорциям жиров, выявляемых в ходе анализов, на которые привыкли ориентироваться почти все медики можно гораздо более объективно оценить скорость старения вашего организма, если обратить внимание на содержащиеся в крови маркеры воспаления C-реактивный белок, CRP и гомоцистеин. В начале моих экспериментов, когда я начал потреблять больше жиров, чем обычно, мне стало ясно, что такой рацион противоречит всем нормам и правилам, упоминаемым специалистами по правильному питанию. Не скрою, подобные эксперименты заставили меня понервничать я увеличил в рационе количество масла, полученного из молока коров, пастбищного от корма, и это была одна из самых пугающих и радикальных перемен. Тем не менее, вскоре я почувствовал, что происходит нечто волшебное. Улучшилась способность сосредоточиваться, появилось больше энергии, а результаты анализов в крови свидетельствовали о том, что воспалительные процессы в организме замедлились. Как и любой биохакер не десятка, ставить опыты на себе я не прекращал до тех пор, пока не понял, что зашел слишком далеко. Узнав о том, что некоторые сообщества инуитов вообще не потребляют углеводов, но тем не менее сохраняют работоспособность, я решился перейти на диету, состоящую в основном из жиров и белка животного происхождения. Инуиты – этническая общность, состоящая из коренных народов Северной Америки. Мне было интересно, как изменится мое телесное и моральное состояние. И, увы, эксперимент закончился неудачей. Сразу развилась аллергия на целый ряд продуктов, потому что бактерии в кишечнике, буквально умирая с голоду, начали отчаянно пожирать совокупность клеток, выстилающих стенки ЖКТ. В общем, если питаться лишь стейками и сливочным маслом, то в долгосрочной перспективе ничего хорошего ждать не следует, хотя это и вкусно свиные уши и энергетические жиры. Применив на практике все накопленные мною знания по диетологии, я существенно замедлил процесс старения тела. Правда, колени по-прежнему оставались в очень плохом состоянии. Но вес значительно уменьшился, я стал гораздо более энергичным и, несмотря на когнитивные нарушения, все же смог, приложив много усилий, завершить обучение в Уортонской школе бизнеса причем параллельно работал полный рабочий день. Своё достижение я решил отпраздновать. Поехал в Тибет обучаться искусству медитации у местных гуру. Очевидно было, что придется много ходить, причем по крутым спускам и подъемам. С прежним весом, когда я быстро уставал и страдал от воспалений, подобное занятие было бы мне не по зубам. Однажды в Непале я за день преодолел 2286 метров – Взбираясь на гору, и почувствовал сильную боль в коленях. Похоже, достаточно длительное передвижение по весьма неровной поверхности привело к повреждению составных хрящей. После восхождения я вообще с трудом мог ходить по улицам, даже пользуясь палками для скандинавской ходьбы. У меня оставалось всего неделя для восстановления и интенсивной подготовки к походу на дистанцию примерно 42 километра – А в конце нам предстоял подъем на гору Кайлас высотой почти 5490 метров. По степени приписываемой ей сакральности, эта гора наиболее значима среди всех вершин в мире. Я понимал, что при поступлении в организм повышенного количества коллагена суставы начали бы постепенно исцеляться, однако в ту пору содержащих его пищевых добавок не существовало, а сварить костный бульон в тибете не было возможности. Словом, появилась острая необходимость напрячь мозг и придумать что-нибудь необычное. На следующий день автобус, в котором я ехал, остановился на полпути между Катманду и Лхасой, в городке, где был всего один ресторан. Грязные стены, замызганный пол и много местных жителей. Вот что я увидел, войдя в заведение. Я попросил своего попутчика, друга китайца, перевести меню, и без лишних раздумий пришел к выводу, что в этом списке самым богатым источником коллагена были свиные уши. Считая, что поступаю правильно, я заказал их, и уже через пару минут передо мной стояла огромная чаша с вареными холодными свиными ушами. Жаль, что рядом не оказалось Джо Рогана, ведущего шоу fear Фактор», Он бы, наверное, предложил мне съесть этот деликатес в обмен на солидную сумму. Fear Factor – фактор страха. Согласно правилам шоу, участники выполняют задания, в каждом из которых необходимо побороть тот или иной страх. В России выходила аналогичная передача с тем же названием. Посчитав, что поданное мне блюдо будет проще съесть в подогретом виде – Я задумался о том, как побыстрее и полегче воплотить в реальность именно такой вариант. Решил заказать немного горячего супа и окунать в него каждое ухо перед тем, как отправлять в рот. Именно так я и поступил. Но когда попытался разжевать уши, мне показалось, что они резиновые, и их можно смело поставить на второе блюдо в списке самых отвратительных яств, которые я когда-либо пробовал. Победителем в малоприятном хит оказались сардины из индивидуального рациона питания китайских военнослужащих, жареные на огне, разжигаемым с использованием навоза яков. Попробовал я эту рыбу, кстати, во время того же путешествия в Тибет. Ярко выраженными вкусовыми качествами свиные уши не обладали, но их плотность вызывала очень неприятное ощущения во рту. Между тем, на следующий день, я, выйдя утром на работу, обнаружил, что могу обходиться без палок. Сказать, что я удивился, ничего не сказать. А спустя два дня я уже был в состоянии взбежать на небольшой холм. Вот она, чудодейственная сила коллагена. Но я вовсе не планировал впредь лакомиться свиными ушами при болях в коленях, и потому решил сделать все возможное для того, чтобы коллаген начали производить и продавать в магазинах. Через несколько лет именно так и случилось. Меньше всего на свете я желал, чтобы мне пришлось регулярно готовить смесь из измельченных в блендере свиных ушей и чая с маслом яка. В Тибете я встречал множество пожилых, но бодрых жизнерадостных людей и постепенно знакомился с местными секретами и методиками, способными помочь человеку стать счастливым и здоровым долгожителем. Медитируя вместе с наставниками и монахами, я постепенно осознавал – разум может научиться полностью контролировать реакцию организма на стресс, и именно в этом заключается самый эффективный способ борьбы со старением. Ведь даже если вы живете в местности с безупречной окружающей средой и питаетесь исключительно продуктами, помогающими организму функционировать идеально – организм все равно начнет преждевременно дряхлеть под воздействием одного единственного фактора. Привычной реакции бей или беги. Так было, например, у меня. Если бы не свиные уши и другие целебные средства, то знакомство с горой Кайлас мне пришлось бы отложить до лучших времен. Тем не менее, подъем почти на 6000 метров и температура воздуха ниже нуля причинили мне немало неудобств. Чувствуя недостаток тепла, кислорода и изрядную усталость, я радостно ввалился в небольшую гостиницу, где приветливая женщина угостила меня традиционным тибетским чаем с маслом яка и молоком. Было очень вкусно, но главное, я ощутил невероятный прилив сил и даже написал о своих впечатлениях в путевом дневнике. Воздух как был разрежённым, так и остался. Но как ни странно, мой организм словно получил солидную порцию топлива. Вернувшись из Тибета домой, я заварил чай, смешал его в блендере со сливочным маслом и получил странную жирную субстанцию. Вряд ли она смогла бы наделить меня ясностью мысли и придать сил. Хотя, вероятно, глоток такого напитка и впечатление от его вкуса привели бы к выбросу адреналина, что можно было бы расценить как просветление и прилив энергии. Чай, которым меня угощали в Тибете, явно готовили по другому рецепту. Неустанно размышляя об этом, я решил купить у местного китайского торговца много видов чая высшего сорта, отдав за них около двух сотен долларов. Я продегустировал все и понял, что они и в половину не могут повлиять на мое здоровье столь же сильно, как тибетский чай. Затем я приобрел в Whole Foods и в магазине для ценителей вкусных блюд масла всех имевшихся там торговых марок, произведенные в разных странах. Всего 24 вида. Whole Foods – сеть супермаркетов в США, занимающаяся продажей органических продуктов, то есть таких, в которых вредные искусственные созданные химические соединения либо не содержатся вообще, либо содержатся в минимальном количестве. Мне казалось, что именно в масле заключался главный секрет столь неожиданного избавления от болей в коленях. Вскоре я понял, что отдать предпочтение следует маслу, не содержащему соли и изготовленному из молока пастбищных коров. Такое масло по сравнению с полученным от коров, которых кормили кукурузой и соей, оказывает на здоровье человека гораздо более благотворный эффект, потому что содержащиеся в этих растениях жирные кислоты, попадая в организм, способствуют повышению количества жиров омега-6. Яки, от которых в Тибете получают молоко и масло, не едят кукурузу, потому что она там не растет. Изыскания в области омолаживающих технологий позволили мне узнать о том, что полезный для здоровья жир присутствует в кокосовом масле, и я стал добавлять в чай не только сливочное масло, но и масло кокоса, а также молоко из его мякоти. В результате напиток приобрел ярко выраженный кокосовый вкус, однако энергии у меня не прибавилось. Затем я решил переключиться на кофе. Он намного лучше взаимодействовал с кокосовым маслом, чем чай. Но настоящее волшебство произошло, когда я стал использовать концентрированное масло кокоса. Среднецепочечные триглицериды, они же МСТ, составляют больше половины жира, содержащегося в кокосовом масле. Среднецепочечные триглицериды. От английского medium chain triglycerides, МСТ, жиры, содержащиеся в кокосовом масле. Они метаболизируются иначе, чем длинноцепочечные триглицериды – LCT, обнаруженные в большинстве других продуктов. Масло со среднецепочечными триглицеридами содержит много этих жиров и обладает многочисленными полезными свойствами. Известны четыре типа МСТ. Причем ни один из них не обладает различимыми вкусовыми качествами или специфическим запахом. Некоторые МСТ легко и быстро преобразуются в кетоны, Наиболее подходящие для митохондрий источники энергии. Именно эти факты подтолкнули меня к началу производства и продажи Bulletproof Coffee. МСТ действительно улучшали работу мозга, но обладали весьма неприятным свойством вызывали расстройство кишечника. Пытаясь справиться с подобными затруднениями, я уж было решил заодно купить акции компании Charmin. Charmin компания по производству туалетной бумаги и влажных салфеток. В конце концов, я понял, как исправить положение. Применив тройную дистилляцию, избавиться от определенных типов МСТ. А затем, прибегнув к особому процессу фильтрования, оставить лишь один тип – восьмицепотечные триглицериды. Впоследствии он стал основой средства Brain Octane Oil. Возможно, вы считаете, что кроме кратковременного голодания и отказа от углеводов, не существует других способов войти в состояние кетоза, при котором организм получает энергию путем сжигания жиров. Однако, если добавить в рацион МСТ или Brain Octane Oil, то кетоз можно взломать. В процессе пищеварения Brain Octane Oil преобразуется в кетоны даже в присутствии углеводов. Исследование, проведенное после вывода продукта на рынок, показало, что благодаря этому средству уровень кетонов в крови становится в 4 раза выше, чем под влиянием кокосового масла, и в 2 раза выше, чем при воздействии обычных МСТ. А если точнее, исследователи написали следующее. Под влиянием C8, это триглицериды подвергнутые тройной дистилляции, входящие в состав Brain Octane Oil, В организме взрослых испытуемых с хорошим состоянием здоровья в течение 8 часов проявился наиболее существенный кетогенный эффект. К тому же, по их утверждению, результаты исследования помогут разрабатывать БАДы, благодаря которым в организме будет повышаться количество кетонов и прекращаться сопутствующий старению процесс усвоения глюкозы, причиняющий вред мозгу. У специалистов по химии жиров обычно среднецепочечные триглицериды вызывают очень много вопросов. К категории МСТ относятся жиры четырех типов с разной длиной углеродной цепи. Все четыре типа можно считать насыщенными жирами, но в отличие от остальных жиров этого вида, МСТ не используется организмом для создания клеточных мембран. Видимо, сама природа распорядилась, чтобы МСТ выполняли единственную функцию – участие в выработке энергии. Думаю, более подходящее название для данных веществ – энергетические жиры, а не насыщенные. Я вообще предпочитаю не причислять МСТ к насыщенным жирам. А вы, кстати, можете рассмеяться в лицо всем, кто утверждает обратное и не рекомендует употреблять их. Между тем, лауриновая кислота – наиболее распространенная и дешевая разновидность МСТ, составляющая около 50% кокосового масла – Не способна повышать уровень выработки энергии, как остальные МСТ. Тем, кто хочет стать долгожителем и научить организм быстро исцеляться от недугов и повреждений, советую добавлять в заправку к салату, смузи, в кофе и другие напитки C8 либо родственные им, но менее сильно действующие МСТ, либо схожие с ними, но еще менее сильно действующие жиры, содержащиеся в кокосовом масле. Мои дети, например, перед тем, как съесть суши, слегка сбрызгивают их перечисленными веществами. Энергетические жиры, попадая в организм, не сохраняются, а используются как материал для получения топлива. Поэтому они не входят в сочетание разных типов жирных кислот в рамках диеты, помогающей бороться со старением. Энергетические жиры – дополнительный неограниченный источник сил. Кстати, если говорить о средствах, помогающих организму производить энергию, рекомендую МСТ из кокосового, а не пальмового масла, применяемого для получения большинства из них. Стоит отметить, что вырубка лесов под пальмовые плантации представляет серьезную угрозу для окружающей среды и приводит к сокращению популяции орангутангов. Несколько лет назад мы всей семьей перешли на МСТ из кокосового масла так как мне было неприятно думать, что мои дети потребляют жиры, произведенные с применением технологий, наносящих вред окружающей среде, где моему потомству предстоит расти и развиваться. Энергетические жиры позволяют получить от аутофагии существенную пользу, если их употреблять по утрам. Это меня порадовало. Во-первых, теперь я мог голодать, не ощущая постоянного озноба и не превращаясь в «хэнгри», Это понятие, кстати, в 2018 году было официально включено в список новых слов наряду со словом «биохакинг». Слово составлено из «hungry» – «голодный» и «angry» – «разозленный», «разгневанный». Поскольку в сливочном масле и МСТ нет значимого количества белков, мой организм постоянно чувствовал сытость и сжигал кетоны, благодаря чему клетки оставались в тонусе и, думая, что я голодаю, ускоряли переработку белка. Вот в чем заключается один из наиболее значимых положительных эффектов применения Bulletproof кофе. Теперь он стал одной из постоянных составляющих моей жизни, позволяющей создавать максимально благоприятные условия для того, чтобы дожить до 180 лет. Первую порцию Bulletproof кофе я приготовил в 2004 году и с тех пор обнаружил еще ряд причин, по которым этот напиток можно считать очень полезным. Как ни удивительно, одна из причин связана с меланином. Согласно результатам недавнего исследования, меланин, подвергаясь воздействию прямых солнечных лучей или механических вибраций, приобретает способность расщеплять молекулы воды, высвобождая таким образом кислород и электроны, которые могут быть использованы митохондриями для выработки энергии. В организме меланин синтезируется путем соединения полифенолов, химических веществ растительного происхождения. Полифенолы изобилуют антиоксидантами и, следовательно, служат отличным средством против старения. Самые эффективные способы усилить выработку меланина есть как можно больше трав и листовых овощей, пить чай и кофе, ежедневно давать телу возможность получать необходимую порцию солнечного света и регулярно выполнять физические упражнения. Данная информация о меланине заставила меня вспомнить кое-что любопытное. В Тибете местные жители перевозят свои вещи на спинах яков, причем среди прочего имущества всегда присутствуют блендер и портативный аккумулятор для приготовления чая с маслом. Тибетцы явно знают толк в правильной заботе о здоровье. Замечу, что и в чае, и в кофе много полифенолов. К тому же в кофе присутствуют меланины, схожие с ним соединения меланоиды. На мой взгляд, и Bulletproof Coffee, и чай с маслом Яка помогают ощутить весьма существенный прилив сил, потому что в процессе приготовления обоих напитков применяется воздействие механических вибраций блендера, заставляющих меланин и меланоиды расщепляться, а значит, высвобождать кислород и электроны, нужные митохондриям. Наверное, именно поэтому, когда я находился на большой высоте, после чашки тибетского чая, мне стало гораздо лучше. Кофе плюс время равно кетоны. Недавно я брал интервью у Садчина Панда, ведущего специалиста по циркадным ритмам, то есть естественным биологическим циклам, свойственным организму любого живого существа. Из беседы, помимо всего прочего, я почерпнул информацию, позволившую по-новому взглянуть на Bulletproof кофе. По словам Сатчина, внутренние часы влияют на организм таким образом, что выработка кетонов начинается после завершения периода голодания. У большинства из нас это происходит утром, при первом приеме пищи. Кетоны весьма ощутимо воздействуют на сердечно-сосудистую систему и мозг. По наблюдениям Сатчина-панда, когда у мышей период голодания подходит к концу и начинается образование кетонов, последние поступают прямиком в клетки мозга, называемые нейронными часами. Эти вещества отслеживают процессы, происходящие в мозге, и помогают регулировать циркадные ритмы. Как только кетоны достигают упомянутых нейронов, последние получают сигнал, говорящий о том, что пора пробуждаться и переходить в состояние исследовательской активности. Это, разумеется, приятнее, чем, проснувшись утром, судорожно пытаться нажать на кнопку повтора, чтобы будильник прозвенел чуть позже. С точки зрения эволюции, все описанное очень логично. Всего несколько тысяч лет назад люди по утрам, после ночного периода голодания, отправлялись на охоту. Остро испытывая недостаток пищи, они, тем не менее, должны были хорошо соображать и оставаться быстрыми и сильными, чтобы раздобыть еду. Такие качества проявлялись в утренние часы благодаря воздействию кетонов. Вот почему тело запрограммировано на их выработку в период, когда до конца голодания остается пара часов. В течение этого промежутка времени кетоны поставляют мозгу, мышцам и сердцу дополнительную порцию энергии, необходимую для удачной охоты. Именно такое состояние наблюдалось у лабораторных крыс в ходе эксперимента, проводившегося с Аччином панда. Утром, за 1-2 часа до наступления привычного времени приема пищи, грызуны просыпались, начинали бегать туда-сюда, оглядываться по сторонам, осматривать окружающее пространство и в целом настраиваться на охоту. Большинство людей, к сожалению, не могут извлечь максимальную пользу из описанного состояния, потому что позволяют себе слишком короткие периоды отказа от пищи. По словам Сатчина, увеличение длительности ночного или дневного голодания может повлиять на здоровье в высшей степени положительно. Он утверждает, что сокращение окна питания до 10 часов даже без ограничений в рационе приводит к положительным результатам. Уменьшается интенсивность воспалительных процессов, снижается уровень триглицеридов и риск заболеть раком, в течение нескольких недель существенно улучшается сон. Происходят ли столь приятные перемены благодаря тому, что естественным образом усиливается выработка кетонов, или же от того, что временное голодание стимулирует аутофагию? А может быть, значимую роль играют оба фактора? Следует учитывать, что кратковременный кетоз отражается на физическом и моральном состоянии благоприятнее, чем длительный. При длительном потреблении даже незначительного количества углеводов метаболизм утрачивает гибкость, то есть способность использовать для получения топлива глюкозу либо кетоны. А гибкий обмен веществ – важнейшее условие для тех, кто стремится стать долгожителем. Есть два состояния, которые организм должен регулировать без излишнего напряжения. Первое – наличие кетонов при отсутствии углеводов, а второе – наоборот – наличие углеводов при отсутствии кетонов. Чтобы придать своему метаболизму гибкость, лучше всего начинать и завершать циклы кетогенной диеты в рамках недели, то есть на протяжении 5-6 дней потреблять ограниченные объемы углеводов, а затем в течение 1-2 дней есть продукты, содержащие углеводы и малое количество сахара. Самым храбрым и целеустремленным биохакерам такой режим по плечу, однако большинство людей предпочитают загружать в себя побольше углеводов. Благодаря современным технологиям допустимо состояние, при котором в организме одновременно имеются и кетоны, и углеводы. Это тоже хороший способ повысить гибкость обмена веществ. Схема такова. Потребляйте продукты с умеренным содержанием углеводов, например, белый рис и сладкий картофель, и параллельно добавляйте большое количество энергетических жиров. В результате образуется совокупность кетонов, нужная нейронам, и определенный объем глюкозы, полезный для технического обслуживания мозга. Для большинства людей описанный подход проще, чем стандартная кетогенная диета, по правилам которой нужно чередовать разные циклы. Между тем, и первый, и второй подходы одинаково эффективны. Несомненно, такие практики, как кетогонная диета, интервальное голодание и методы сохранения оптимальных циркадных ритмов – могут оказать крайне важное влияние на способность организма долго жить и сохранять здоровье. Пришла пора поговорить о следующем значимом этапе на пути к обретению сверхчеловеческих качеств. Я имею в виду усовершенствование процесса сна. Резюме. Хотите остановить процесс умирания вашего организма? Воспользуйтесь моими советами. Не ешьте фрукты и овощи, выращенные с применением пестицидов, гормонов роста, антибиотиков и других подобных веществ, а также избегайте продуктов, изготовленных из зерновых культур, выращенных этим способом. Лучше всего вообще исключить из рациона всю пищу, произведенную из злаковых, и переключиться на органические овощи и фрукты, в которых нет ни следа вредных химических соединений. Таковых, к сожалению, немного. Кроме того, отдайте предпочтение мясу животных, выращенных на пастбищах. Раз и навсегда забудьте о жареных блюдах. Снабжайте организм достаточным объемом белка, необходимого для восстановления тканей. Он содержится в мясе животных, выращенных на пастбищах, яйцах, дикой рыбе, растениях, не вызывающих аллергию. Не забывайте о дополнительных 20 граммах коллагена, входящего в состав мяса. Кроме того, не ешьте жареное мясо с хрустящей корочкой. Не готовьте его на решетке над углями. Да, придется и от барбекю отказаться. Тем, у кого нет избыточного веса, достаточно около 1,1 грамма белка, содержащегося в мясе животных, на килограмм массы тела. Страдающим ожирением – 0,77 грамма на килограмм. Людям атлетического телосложения, пожилым людям и беременным – 1,3 грамма. Вне зависимости от того, сколько жиров вы потребляете с пищей, их пропорции должны быть оптимальными. Людям нормального телосложения требуется около 50% насыщенных, 25% мононенасыщенных, 15-20% неповрежденных жиров омега-6 и 50% жиров омега-3, в том числе эйкозапентаеновый ЭПК и декозагексоеновый ДГК кислот. Если же у вас избыточный вес, как когда-то у меня, но вы стремитесь стать сверхчеловеком, то жиры должны поступать в организм в таком сочетании. 50-70% насыщенных, 25-30% мононенасыщенных и лишь 10% неповрежденных омега-3 и омега-6 жиров. Дополнительно потребляйте ЭПК и ДГК, чтобы в конечном счете получать больше жирных кислот омега-3, чем омега-6. Периодически сокращайте окно питания до 8-10 часов, основываясь на том, какой промежуток больше всего подходит для вашего режима дня. Вот неплохие варианты. С 12 до 20 часов, с 9 до 17 часов или с 10 до 19 часов. Иногда можете позволить себе завтрак, особенно если чувствуете усталость или испытываете стресс. Но вечером, когда уже стемнеет, откажитесь от приемов пищи. Добейтесь, чтобы каждую неделю в вашем организме обязательно присутствовали кетоны. Благодаря подобному режиму метаболизм обретет гибкость. Отдайте предпочтение циклической кетогенной диете. На несколько дней устраивайте себе углеводное голодание или добавляйте в блюда и напитки, например, в кофе, энергетические жиры, которые будут преобразовываться непосредственно в кетоны.